Селян всем отвечает, а сам все больше и больше диву дается. Привели косари селяна к себе домой. Вскоре там собралось все село, и один старик сказал. Пришло время объяснить селяну, куда он попал и кто мы такие. Слушай, селян, когда тебя еще не было на свете, я был малым ребенком и жил в твоем родном селе Коняре. С малых лет я был бездельником и шалопаем. Родители со мною мучились, все село от меня плакало. Ведь товарищи мои были мне подстать. Вот как-то раз зашел к нам в село нищий старец, окружили моего гурьбой и стали над ним потешаться. Сначала он увещевал нас добром, потом начал сердиться. Мы же только пуще раззадорились и стали швырять в него камнями. Один камень угодил ему прямо в лоб, И тот проклял нас старец страшным проклятием и повелел, что мы в ту же осень превратились в аистов и улетели на этот остров. Здесь, из-под земли, бьют два ключа, омывшись в одном, можно вернуть себе человеческий облик, а искупавшись в другом, снова стать аистом. Вот так мы с тех пор и живем. Зимуем в человеческом обличье на этом острове, а весной превращаемся в аистов и улетаем в родное конярье а тот мы знаем тебя и всех твоих родных и соседей. Выслушал селян старика и спрашивает, — Дедушка, а как же мне теперь домой вернуться? А старик отвечает, — Вот наступит весна, и искупаешься вместе с нами в волшебной воде, превратишься в аиста и полетишь на родину. Только не забудь набрать в бутыль воды из другого источника, дома искупаешься в ней и станешь опять человеком. Селян говорит, — А нельзя ли не дожидаться весны, а лететь прямо сейчас? Уж очень я по родному дому соскучился. Старик покачал головой. Нельзя. А если ведь зябкая птица, а у нас на родине сейчас зима. Стал селян жить на острове. Вот бы удивились его родители, если могли увидеть, как он работает вместе со всеми от зари до зари, а хмельного даже по праздникам в рот не берет. Наконец наступила весна. Искупались все жители острова в птичьей воде, превратились в аистов и селян вместе со всеми. Только прежде он налил в бутыль человечьей воды и повесил себя на шею. Полетели аисты на север. Вот показалось внизу село конярь Позабыл селян обо всем на свете, ринулся вниз, ударил из бутыль человечей водой о камень и разбился. Залился селян слезами, да делать нечего. Не может он превратиться в человека. Придется ему жить в родном гнезде аистом. Поселился селян аист в гнезде на крыше отцовского дома. Каждый день видит он, как хлопочет во дворе в хозяйству мать, боселка и неды, как бегает маленький велка, как уходит по утрам в поле отец, а вечером возвращается домой. И никто из них не знает, что селян совсем рядом, а его, как умершего. Как-то раз расстелила неда посреди двора рогожку и села вышивать себе в вдовью рубаху. Вышивает черные узоры, сама плачет и приговаривает, несчастный ты мой селян. Покоит с твоей косточки на дне морском. Не могу я даже прийти к тебе на могилку. Отвернулась с ней до слезы утереть. А селянай слетел с крыши, схватил клубок черных ниток и спрятал в своем гнезде. В другой раз сестра босилка села на солнышке маниста низать. Низала, низала, стало ей жарко. Пошла она в дом воды испить Селян тащил недонизанное и тоже спрятал в гнезде. Кончилось лето. Наступила осень, стали собираться на юг. Не хотелось селяну покидать родное село, но пришлось вместе со всеми лететь на далекий остров и прожить еще одну зиму. Вот опять пришла весна... Если она и снова пустился в путь, на сей раз он берег бутыль с человечьей водой пуще глаза, опустился он на землю посреди отцовского двора, омылся волшебной водой и превратился в человека. Обрадовались отец с матерью. Не да и босилка, и маленький велка. Отец на радостях накурил раки, но селян сказал, — Я теперь хмельного в рот не беру. Понял, что от пьянства до да от безделья добра не бывает. Пришли поздравить селяна с возвращением. Все соседи. Охота им послушать, где селян побывал и что повидал.